Вдовец Турма Обстоятельства, при которых Джером Турма превратился во вдовца, не стали достоянием широкой гласности. Лично мне они, конечно, досконально известны, но в основном потому, что я и есть Джером Турма. Понятное дело, что осведомлена о них была и моя жена, Элизабет Мэрид Турма, но исчерпывающей информации не обладала и она, Да ей бы никто и не поверил. Когда я женился на Элизабет Мэри Джанин, она была очень богата. В ином случае я едва ли мог позволить себе женитьбу, поскольку не имел ни гроша, а небеса не заронили в моей душе ни желания, ни способности успешно зарабатывать. Я профессорствовал по кафедре кошачьего благоденствия в университете Греймалкин но научные изыскания не зажгли во мне желание трудиться и не способствовали формированию навыков в бизнесе. Однако я не имел права забывать, что моя фамилия Турма, Я представитель очень древнего и славного рода, на фамильном гербе которого начертан гордый девиз «Лаборара эстерара» — «Любой труд есть заблуждение». Единственное отступление от освященной веками традиции случилось, когда сэр Альдебаран Турма де Питерс Турма, прославленный мастер разбоя на большой дороге XVII столетия, был вынужден собственноручно повесить нескольких своих соратников по бизнесу. Но за это пятно на фамильном гербе нельзя судить строго по сколько деяние славного предка было вынужденным. Мою должность по кафедре кошачьего благоденствия ни в коем случае нельзя было рассматривать в качестве реального источника достойного существования. Никогда не случалось, чтобы у меня на курсе занималось больше двух студентов, преданных адептов благородной науки. Их неуемную тягу к знаниям я удовлетворял, повторяя лекции моего предшественника. Тексты лекций я обнаружил, разбирая бумаги покойного. Однако благодарность моих учеников не могла наполнить мои карманы. Получаемая мной зарплата носила символический характер». Естественно, при стесненных обстоятельствах, в которых я находился, встречу с Элизабет Мэри я расценил как подарок судьбы. Моя супруга неблагоразумно отказалась разделить со мной ее благосостояние, но я и не настаивал, поскольку по законам нашей страны жена, как известно, владеет и распоряжается своим состоянием только при жизни, а после смерти все права переходят к мужу». По своей воле женщина не может изменить освященного законом порядка. Смертность среди жен довольно высока, но не чрезмерно. Женившись на Элизабет Мэри, я бесспорно возвысил ее, наделив славным именем Турма, но возложил на себя и определенные обязательства. Смерть моей жены не должна быть заурядной. Необходимо было придумать нечто особенное, соответствующее ее новому положению. Если бы я устранил ее каким-либо обычным, общепринятым в данных обстоятельствах способом, меня могли бы упрекнуть, и этот упрек был бы совершенно справедлив, поскольку в делах подобного рода фамильная честь всегда стоит на первом месте и отвергает заурядность. Я долго размышлял, но в конце концов у меня созрел план, достойный Турма. Прежде всего я обратился к архивам нашего благородного семейства, бесценному собранию документов, самые ранние из которых датированы VII веком нашей эры. Я знал, что среди священных манускриптов я найду детальное описание всех способов убийства, когда-либо совершенных моими святыми предками на протяжении всех сорока поколений. Трудно было бы представить, что среди этих бесценных кладезей не найдется ни одного, которым я мог бы воспользоваться в своей ситуации». Фамильное собрание содержало множество разнообразных документов, реликвий и раритетов. Здесь можно было обнаружить жалованные грамоты о даровании дворянства и земель, свидетельства благородства крови и родственных связей, указывающих на справедливость притязания моих предков на троны или достаточных для узурпации оных. Всевозможные ордена, звезды, кресты и так далее, а также и статуэтки, в том числе и фривольного обличия. Были тайные подношения от заговорщиков всех мастей и множество всяких необычных вещей, чью ценность трудно определить денежным выражением. Здесь были одежды, драгоценности, мечи и шпаги чести, череп одного из королей, превращенный мастерством ювелира в великолепную чашу для вина. Крудами лежали свидетельства на владение поместьями, в основном заложенные и перезаложенные, конфискованные, отчужденные, проданные, давно ставшие предметом многолетних и бесперспективных чашб, богато украшенный дневник сэра Альдебарана Турмана Питер Стурма, высушенные уши нескольких особенно злостных врагов фамилии, за спиртом внутренности одного зловредного итальянского государственного деятеля, имя которого недостойно упоминания, его же тонкая кишка, которая служила в качестве скакалки для шести поколений юных турма, а также великое множество иных реликвий и знаков памяти не продать, не подарить, которые было совершенно невозможно. Как глава семейства я был хранитель всех этих бесценных фамильных реликвий. Чтобы сберечь их, в подвале дома я отстроил специальное хранилище. Его стены были выложены из массивных блоков, а единственный вход запирала мощная железная дверь, достаточная, чтобы не только выдержать удар любого землетрясения, но и защитить сокровища от неумолимой поступи времени и безобразной руки алчности». К этому священному чертогу своей души, бездонной кладези чувств, тезаурусу нежности и ностальгии я и направил свои шаги в смелой надежде отыскать верный и достойный моей супруге способ убийства. Каково же было мое отчаяние и горестное удивление, когда, отперев дверь, я обнаружил, что он пуст. Каждая полка. Каждый шкаф, каждая коробка и каждый сундук были вычищены. Ничего не осталось от уникального и бесценного собрания. Ничего. Я тщательно обследовал дверь, но тщетно ни один засов, ни один болт не был поврежден. Целы были и печати на замке. Ночь прошла в стенаниях и бесплодных размышлениях о том, кто мог совершить такое тайно, не поддавалась, а боль не отступала. Ни разу в течение этой ужасной бессонной ночи я не усомнился в высоких моральных качествах жены своей, но рассвет принес с собой и отчетливую мысль о необходимости действовать. И я решил, что настала пора собрать плоды моего супружества. Свершившееся не оставило мне иного выхода. Видно, моя великая потеря духовно сблизила меня с умершими предками. Утратив реликвии, я проникся их духом. Пепел Турма жил и кипел в каждой капле моей крови. План действий сложился почти мгновенно». Вооружившись крепким шнуром, я вошел в спальню супруги. Как я и ожидал, она спала и, как обычно, громко храпела. Я крепко связал ей руки и ноги, причем проделал это так быстро, что она не успела толком проснуться, но случившееся изумило ее и причинило боль. Свой протест она выражала весьма энергично, при этом очень громко и пронзительно кричала. Но я, не мешкая, понес ее в подвал в свое, увы, опустевшее убежище. Я выдворил ее в тайную комнату, о которой она ничего не знала и даже не подозревала о ее существовании, как, впрочем, и сокровищах там хранившихся. Я приковал Элизабет в дальнем углу комнаты и следующие два дня и две ночи провел, заготавливая кирпичи и раствор. Я решил замуровать ее и принялся возводить стену. К утру третьего дня работа моя была завершена. Все это время я не отвечал на ее просьбу о милосердии, но она дала слово, и, надо сказать, она его не нарушила, не сопротивляться, если я освобожу руки и ноги». Ниша, в которой я замуровал свою дорогую супругу, была величиной примерно 4 на 6 футов. Когда я завершал свою работу и укладывал последние кирпичи, она простилась со мной, и в ее прощальном жесте было столько отчаяния и самообладания, что я испытал глубокое восхищение. Окончив свой труд, я решил немного отдохнуть». Я испытывал глубокое удовлетворение от того, что мне удалось соблюсти традиции своего древнего и прославленного рода. Единственный горький осадок, оставшийся от происшедшего, заключался в том, что все сделанное было содеяно моими собственными руками. Но о последнем обстоятельстве, к счастью, не знала ни одна живая душа. Хорошенько отдохнув за ночь, утром я направился к судье, который занимался вопросами наследства и введением в права наследования. У него в кабинете, поклявшись говорить правду и только правду, я рассказал обо всем, что случилось. Единственным, что я утаил, был тот факт, что стену сложил собственными руками. Судье я сказал, что ее сооружал слуга по моему приказу. Его честь счел необходимым назначить специального судебного следователя, который произвел тщательный осмотр кирпичной кладки по месту события. После представленного заключения о качестве работы, спустя несколько дней Элизабет Мэри Турма была официально признана мертвой. «По завершении формальной процедуры я был введен в права наследования». И хотя те несколько сот тысяч долларов, которые я получил, не могли заменить утраченные фамильные сокровища, да и в денежном выражении исчезнувшие реликвии стоили много больше, они спасли меня от нищеты и помогли снискать уважение у сограждан. Минуло около полугода, и до меня стали доходить странные слухи о том, что в разных местах нашего государства, впрочем, всякий раз довольно далеко от Грей Малкина, стал появляться призрак, моей жены. Слухи эти весьма разнились в подробностях. Тем не менее, их объединяло то обстоятельство, что призраку были присущи явные и видимые признаки мирского процветания. Поведение отличалось красивыми и дорогими нарядами и туалетами. К тому же, что привидением не свойственно, создание это отличалось изрядной смелостью в поведении и не боялась разгуливать в полдень при свете яркого солнца и даже собственноручно управлять коляской, запряженной лошадьми. Эти слухи привели меня в состояние Крайнего раздражения. Я не отношусь к числу людей суеверных И не верю, что привидения Всегда следствие насильственной смерти Без погребения. Тем не менее, я взял рабочих И они, вооружившись ломами, кирками и лопатами Отправились со мной туда, Где Элизабет Мэри обрела свой последний приют. Я приказал им разрушить стену, Которую воздвиг собственными руками Для своей милой. Я решил устроить пышные похороны, достойные турмы, и похоронить ее так, чтобы бессмертная душа навеки воссоединилась с бренной оболочкой и перестала беспокоить живых своими посещениями. Через несколько минут стена была сломана, и я, просунув лампу в образовавшуюся брешь, заглянул внутрь. Ничего, ни косточки, ни клочка волос, ни лоскута одежды — то малое пространство, в котором должны были покоиться бренные останки моей жены, кстати, согласно моим собственным показаниям, данным под присягой, оказалось совершенно пустым. Поразительное открытие стало слишком тяжелым испытанием для моего сознания, измученного таинственными загадками и бесконечными переживаниями. Я закричал и рухнул без чувств». Несколько месяцев после события я балансировал на зыбкой грани между жизнью и смертью, сотрясаемой лихорадкой и кошмарами. Я метался в бреду, и так длилось до тех пор, пока мой лечащий врач не украл у меня из сейфа наиболее стоящие драгоценности и скрылся с ними за границу. Лишь тогда я смог прийти в себя». Следующим летом по акадии мне пришлось спуститься в винный погреб, смежный с моей тайной комнатой, в дальнем углу которой я в свое время возвел узилище. Мне нужно было поднять бочонок мадеры, и вот, когда я катил бочку с вином, я случайно, не сильно, задел стену. Каково же было мое удивление, когда от несильного удара несколько камней сдвинулись! Без всяких инструментов, одними руками, я легко сумел их вытащить. Просто протолкнул внутрь, и они выпали из стены в ту самую нишу, куда я замуровал мою дорогую супругу. Я провел тщательное исследование подвала и обнаружил, что это не единственные камни, которые легко вынимаются. Примечательно было то, что все они вынимались из стены, которая, как и ниша для моей Элизабет, Отделяла подвал от тайного хранилища, где находились фамильные реликвии до того, как исчезли. Обнаружилось еще кое-что. Позади ряда бочек я нашел нечто, не представлявшее материальной ценности, но для меня, безусловно, ценное. Во-первых, заплесневелые фрагменты герцогской мантии флорентийской XI века. Во-вторых, клочок пергамента, на котором в несколько цветов начертано священное имя сэра Альдебарана Турма де Питерстурма. В-третьих, чашу для вина, изготовленную из человеческого черепа, засохшие следы вина, я с возмущением обнаружил на стенках и дне сосуда. И, наконец, в-четвертых, железный крест командора австрийского императорского ордена отравителей». На том, что я нашел, заработать бы мне не удалось, все документы пропали, но загадка исчезла, тайна стала явным. Моя жена каким-то образом узнала о существовании хранилища из с гениальной простотой проникла внутрь, расшатав и незаметно вынув камни. В несколько приемов она, судя по всему, вынесла все бесценные реликвии, И, безусловно, преуспела, обращая их в звонкую монету. Мое деяние, когда я замуровал ее в стену, следовательно, можно считать инстинктивным актом правосудия. Горький осадок неудовлетворенности остался у меня от того, что я не знала ее преступлений, сколь сладостно могла бы быть моя месть к несчастью. Ниша, куда я поместил Элизабет, оказалась частью той злополучной стены. Едва я закончил кладку, моя супруга без труда вынула камни и через винный подвал бежала. Ей удалось проделать это незаметно, после чего она удалилась в дальние края, где беспрепятственно могла наслаждаться богатством, нажитым преступным путем. Видит Бог, я пытался помешать ей, лишить неправедно нажитого. Я обратился в Верховный суд с требованием осуждения и наказания преступницы, но мне официально ответили, что юридически она мертва, поэтому наказана быть не может. Сначала ее нужно признать живой, а для этого... Прежде необходимо произвести эксгумацию. Получается так, что я не могу исправить чудовищную несправедливость, свершившуюся по вине женщины без чести и совести, к тому же избежавшей возмездия.